Глава пятая. Что это, черт подери, за придурок? Пайпер заставила себя вздернуть подбородок и в сопровождении Ханны последовала за чудовищем за д н ю ю часть бара, бара, который был по сути размером с ее шкаф б е й л е е р и вверх по узкой лестнице. Боже, какой же он был огромный, просто нечеловеческий. Для того чтобы просто подняться по лестнице, ему пришлось слегка пригнуться, чтобы не удариться головой в шапочке о потолок. На долю секунды серебристо-зеленые глаза под этой вязаной шапочкой показались ей почти очаровательными. Его густая и коротко подстриженная черная борода была хорошо ухожена. Эти плечи очень пригодились бы в куриных боях. Пару недель назад, не говоря уже об остальном, он весь был очень крупным, и даже потрёпанная толстовка не могла скрыть мощную мускулатуру груди и рук. Он пристально посмотрел на неё, поэтому она сделала то, что делала почти всегда, когда мужчина казался заинтересованным: коротко привлекла к себе внимание. Это было так же естественно, как дыхание. едва заметно двинуть бедрами, поймать скулами свет, привлечь внимание мужчины к своему рту и высосать глазами его душу. Этот прием обычно приносил ей успех. Но этот экземпляр, похоже, только взбесился. Откуда ей было знать, что он женат? Они попали в толпу из двух десятков мужчин. о т ц о в с к и й бар, по-видимому, был захвачен группой горожан. Нужно было сразу многое осмыслить, иначе Пайпер заметила бы золотое кольцо. Казалось, он намеренно сверкнул им в ее сторону, а поскольку она определенно была не из тех, кто преследует несвободных мужчин, она тут же от него отвернулась. Пайпер расправила плечи и решила проявить дружелюбие к зверю еще разок. Это должно было вызвать его восхищение. Если он настолько подчеркнуто верен жене, она могла лишь надеяться, что если когда-нибудь выйдет замуж, то ее муж будет вести себя так же, когда он поймет, что она не пытается поймать его взгляд. Возможно, он успокоится. Им с х а н н о й предстоит прожить в е с п о р т е 9 девяносто дней. Глупо с места в карьер наживать врагов. Разве нам не нужно взять ключ от квартиры Утанера? Крикнула Пайпер с лестницы. Нет, коротко ответил он. Здесь нет замков. О, замок есть на входной двери в бар. Сказал он пинком, открывая дверь квартиры и исчезая внутри. И почти у всех внизу есть дубликат. Пайпер прикусила губу. Кажется, не очень безопасным. Он явно насмехался над ней. Боишься, что кто-нибудь вломится и украдет твою сумочку в виде губной помады? Ханна резко втянула воздух. Вот это заявление! Пайпер упорно сохраняла самообладание и присоединилась к нему в квартире. Свет еще не был включен, поэтому она отступила в сторону, чтобы впустить Ханну, и приготовилась ждать. ощущая прилив благодарности за то, что сестра оказалась настолько упряма, что не позволила ей отправиться в Веспорт в е по т р у в о д и н о ч е с т в е Кажется, мы не с того начали, сказала Пайпер мужчине, где бы он ни был. Как вы сказали, вас зовут? А я и не говорил. Раздался из темноты насмешливый баритон. Я Брэндон. Брэндон. Зажегся свет. Пайпер схватила Ханну за руку, чтобы не упасть. О нет, нет, нет, нет. Ой фу! Прошептала рядом с ней Ханна. Должно быть произошла какая-то ошибка. Она погуглила информацию о Веспорте и кое-что разузнала, хотя и не так много, как рассчитывала. Он был не в Лос-Анджелесом. Так какая разница? Ее поиск показал, что в Веспорт. Причудливое и эклектичное местечко, расположенное прямо на берегу тихого океана, место для серфинга, с и м п а т и ч н ы й городишко. Она представляла себе вид на океан из окна деревенской, но вполне пригодной для жизни квартирки и множество фотографий, на которых она живет просто без удобств, подписаны хэштегом. Барби на Тихоокеанском северо-западе, но это было совсем другое. Все располагалось в одной комнатушке. в а н н у отделяла тонкая, как бумага, перегородка, а сделав три шага влево, она оказывалась в микроскопической кухне. Три шага вправо, и она врезалась в двухъярусную кровать. Двухъярусная кровать! Видела ли она когда-нибудь подобное в реальной жизни? Ботинки Брэндона, шаркая, остановились перед сестрами. Он скрестил руки на широкой груди и внезапно повеселев, окинул взглядом квартиру. Передумали? Взгляд Пайпер скользнул по потолку, заблудившись в бесчетных прядях паутины. На всех поверхностях было не меньше дюйма грязи. Она еще даже не видела ванную. Единственное окно выходило прямо на кирпичную стену соседнего здания, так что избавиться от мускусного запаха было просто нереально. Она начала было говорить Хане, что они уезжают, потратят гроши, которые Даниэль перевел на их дебетовые счета, чтобы арендовать машину и вернуться в Лос-Анджелес. Это зависело от того, сколько стоит аренда машины. Может быть, тысячу долларов, может пятьдесят. Она понятия не имела. Обычно подобные вещи организовывали для нее другие люди. Может быть, если они позвонят Даниелу и скажут ему, что его смотритель просто обналичил чеки и не выполнял никакой работы, он смягчится и позволит ей и Ханне вернуться домой. Как он сможет сказать нет? Это место непригодно для жизни. По крайней мере, до тех пор, пока оно не будет вычищено до блеска. А кто собирается делать это за них? Брэндон не сводил с нее уверенного взгляда, ожидая, что она сломается. А она как раз собиралась. В ее памяти всплыло множество голосов, от чего горло перехватило. Ты играешь переодевание и тратишь деньги своего популя.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 Как оригинально! Еще один мужчина, который посчитал ее никчемной, прямо таки захватывает дух. Неважно, его мнение никого не интересует. Однако всеобщее невысокое мнение о ней начинало понемногу доставать. Один взгляд и этот придурок стал так же пренебрежительно относиться к ее способностям, как и ее отчим и бывший парень. Что в ней такого, что вызывает столь суровое осуждение? Пайпер еще не была уверена, но после того, как ее вышвырнули и сослали в этот хостел для убийц, она не хотела, чтобы ее снова наказывали, особенно когда она этого не заслужила. Одна ночь, она в состоянии провести здесь одну ночь, разве нет? Все хорошо, правда, Ханс? Весело сказала Пайпер. Нам так и не удалось побывать в летнем лагере. Это будет весело. Пайпер взглянула на Ханну и испытала облегчение, когда ее лицо расплылось в улыбке. Все хорошо. Она плавно пересекла пространство, как будто осматривала пентхаус за миллион долларов. Очень неоригинально. Уютно. Просто нужно немного подкрасить. Хм. Промурлыкала Пайпер в знак согласия, кивая и постукивая пальцем по подбородку. Форма и функциональность. Этот заброшенный поддон в углу станет прекрасной полочкой для моей коллекции обуви. Когда она рискнула взглянуть на Брэндена, ее напрягло то, что его высокомерная улыбка ничуть не погасла. И тут она услышала царапанье, напоминавшее звук газеты. которую к о м к а ю т в кулаке. Что это? Поинтересовалась она. Еще один ваш сосед по комнате, насмешливо пояснил Брэндон и неторопливо направился к выходу. Полагаю, один из нескольких. Не успели слова слететь с его губ, как по полу, бросаясь то в одну, то в другую сторону, пробежал, подергивая крошечным носом. Какой-то грызун. Что это было? Мышь? Разве они не должны быть милыми? Пайпер с визгом залетела на верхнюю к о й к у Хан наследовала за ней п о п я т а м Они вцепились друг в друга. Пайпер изо всех сил старалась сдержать работные позывы. Приятного вечера, дамы. в ы с о к о м е р н ы я хихики н ь е б р а н д о н а провожала его до двери, а лестница застонала под ботинками. Когда он направился назад в бар. Увидимся. Может быть. Подождите. Пайпер осторожно слезла с койки и, дрожа, вышла на лестничную площадку, где остановился Брэндон. Вы случайно не знаете хорошую экономку и истребителя грызунов в этом районе? Тона ниже спросила она. Нет. Мы сами убираем свои дома и истребляем паразитов. С откровенной насмешкой сообщил он. Звучит громко. Она осмотрелась, нет ли голодных тварей около ее л о д ы ж е к п о в е с ь т е это объявление на городской приветственный знак и увидите, как цены на недвижимость прямо таки взлетят. Цены на недвижимость, повторил он. Такого рода разговоры. Хороши для Лос-Анджелеса. Здесь им не место. Пайпер закатила глаза. Каково это иметь такое точное представление о том, где чему место и кому? Все еще в ы с м а т р и в а я т в а р и она рассеянно добавила: Я могу находиться в комнате полной знакомых людей и все равно не чувствовать себя там на своем месте. Вы п а л и ф о т о о т к р о в е н и е Пайпер подняла глаза и увидела, что Брэндон хмуро смотрит на нее сверху вниз. Она попыталась загладить внезапно прозвучавшие слова чем-нибудь легким и забавным, но из-за усталости это оказалось слишком сложно. В любом случае, спасибо за теплый прием, сэр м р а к и у н ы н и е Она отступила на шаг назад в квартиру. Вам явно удалось поставить меня на место. Он прищурил глаз. Подожди, как ни странно, Пайпер з а т а и л а дыхание, потому что ей показалось, что он собирается сказать нечто важное. На самом деле у нее возникло впечатление, что он не говорит почти ничего, если это не является важным. Но в последнюю секунду он, казалось, передумал, задумчивое выражение исчезло с его лица. Ты ведь не собираешься снимать здесь реалити-шоу? Или еще какое-нибудь дерьмо. Она захлопнула дверь у него перед носом.